от щедрот своих, все это великое множество языков, но не иначе, как оставаясь на своем месте в небесах. Таким образом, мировое равновесие было сохранено, а связь между этими двумя непримиримыми силами только упрочилась. Виктор Фландрен представлял себе, как этот Фантастический ливень огненными потоками не низвергается с небосвода на землю, и сверкающие капли божьего дождя опаляют своим жгучим пламенем непокрытые головы и плечи людей. А язык, на котором начали тогда изъясняться эти люди, наверняка был подобен голосу всесокрушающего безумного ветра, неспосланного на землю. Золотая ночь волчья пасть до страсти любил ветер и никогда не уставал слушать его свист или завывание. Он и смерть воображал эдаким прощальным порывом ветра, что выхватывает из груди человека живое сердце и возносит его на своих крыльях высоко-высоко в просвет между облаками. Огюстен и Матюрен были так похожи, что одни родители могли различать их. От отца они унаследовали буйно-рыжую, вечно всклокоченную гриву и золотую искорку в левом глазу. А от матери округлое лицо с тугими скулами. Любой жест, любая гримаса были у них общими. Но делили они их не поровну, и в этом едва заметном неравенстве и состояло их различие. Так их голоса и смех имели одинаковый тембр. Зато модуляции сходились не всегда, совпадая тоном, но не нюансами. В голосе и особенно смехе Матюрена звучало больше веселых ясных ноток, тогда как у Агюстена всегда слышалась легкая заминка, чуточку приглушавшая любой звук. И такая же едва ощутимая разница чувствовалась у них во всем, вплоть до дыхания. Именно это последнее необыкновенно занимало Виктора Фландрена. Каждый вечер он садился у постели сыновей и рассказывал им те же сказки, какими некогда Виталия полушепотом усыпляла его самого. Оба мальчика тоже почти сразу погружались в сон, зачарованные волшебными образами и приключениями, которые еще долго переживали в ночных грезах а их отец все сидел возле кровати, любуясь спящими сыновьями, вслушиваясь в их дыхание и пытаясь уловить на умиротворенных беззаботных личиках отблеск собственного детства, так рано и жестоко пресеченного судьбой. Потом он и сам укладывался в постель, где под пышной периной ждала его Мелани. Ее свернувшееся клубочком тело в теплом коконе простыней источало запах промокшей коры, каким дышит лесная чаща после осеннего ливня. Он любил нырять в эту влажную духоту, зарыться лицом в пышные, раскинутые на подушке волосы жены и просунуть ногу между ее сжатых коленей. Таково было его обычное вступление.